Алтайские красные волки не собирались нападать на стадо, они сначала даже не видели его. Вчера с утра они азартно шли по следу своей жертвы, серого оленя. Хладнокровно, расчетливо гнали по кустам, по крутизне гранитного карниза, гнали, глотая слюну и уже предвкушая сладость кровавой расправы, жаркий вкус сырого, трепещущего мяса. Но удача, увы, отвернулась от них. В отличие от многих своих собратьев, красные волки имеют привычку убивать свою жертву, не перерезая горло ей, а нападая сзади. И вот в этом как раз заключалась неудача последней охоты. Серый олень умудрился уйти, отбиваясь задними копытами. Огорченные внезапным невезением, Разозлённые чувством нарастающего голода, красные волки, обладая хорошим слухом, вышли к перевалу и вдруг услышали, а затем почуяли большое стадо, бредущее по зелёной пойме, где сверкала утренняя гладь извилистой реки. Переглянувшись и перемигнувшись, стая красных волков взялась разрабатывать то, что в стае людей называет Стратегия и тактика боя. Только стая людей слишком много кричит во время такой разработки, а волки молча дело свое делали. Выслеживая стадо, они сначала скрытно шли в горах, в туманах, глазищами своими, как изумрудами, сверкали среди чернолесья. А потом, когда голод сделал их дерзкими и неосторожными, красные волки... Однажды на красной заре вышли на каменистый гребень водораздела. На воде окуляры старого морского бинокля Кирсанов выругался. «Вот они, твари! Я вчера еще заметил, но подумал, чтоб показалось». «Ты про кого?» — спросил пастух. «На, полюбуйся. Этих не нечасто встретишь». «В бинокль...» При многократном увеличении хорошо было видно великолепно скроенного зверя, похожего на слиток высшей пробы. Красный камзол на его горделивой груди был распахнут, белоснежная пушистая рубаха трепетала на ветру. И все четыре лапы, их передние части, белели элегантными чулками. Кроме того, белая шерсть пучками лебяжьего пуха выглядывала из ушей. Стрелами торчащих строго вверх, заостренная морда в черных подпалинах запоминалась каким-то хитровато мудрым выражением, в котором, однако, сквозила вековая печаль. Особенно это касалось янтарных волчьих глаз. Они поражали осмысленным взором и непреклонной верой в себя, в правоту своих дерзких деяний. «Красавчик!» – Велован подсокал языком. «Такого стрелять только из фоторужья». Лавренти подошел и тоже посмотрел в бинокль. «Я слышал, будто красный волк – это гибрид лисы и собаки. То есть нет, лисы, шакалы и волка». «Брешут!» – отрубил великий скотогон. «Но ведь похож на собаку». Продолжал Лаврушинский. «И что-то лисье в нем. Разве не так?» Лалай закурил и плечами пожал. «Эти собаки сильны обычно в стаях. Штук до тридцати как соберутся, так держись. Что, часто нападают?» «Редко. Летом красный волк жрет всякую растительность, но и миском не гнушается». Вегетарианцы себя не строят. Обычно они от гурта отбивают одного или двух задевавшихся сарлыков, когда те по дурости своей забираются в горы. Ну а так, чтобы сюда, на Чуйский тракт, не, не полезут. Че они, дурные? И все-таки нашлись дурные. То ли самые наглые, то ли самые голодавшие. Через несколько дней после того, как стая была замечена в бинокль, Волки умудрились отбить от гурта пятерку масластых, медлительно крупных быков, позарившихся на жирную траву, которой было много в пойме. Волки прижали сарлыков возле речной скалы и собирались учинить кровопролитие прямо на глазах у скотагонов, на которых им, кажется, было плевать. Пастух с лалаем подошли на выстрел, но применить карабин не представлялось возможным. Красные волки все время крутились возле быков. Пуля запросто могла и сарлыка срезать. «Ну и что мы?» – нервничал пастух. «Будем стоять, ждать, когда они порежут полгурта». Пока еще не тронули, не накаркой. Лалай передернул затвор карабина. Правда, если тронут будет поздно. Как только кровь прольется, их не остановишь. Но так тем более нечего хлопать ушами. Не суетись! Кирсанов прицеливался, укоротив дыхание. Пастух, не слыша выстрела, вдруг увидел зверя, взметнувшегося в воздух. Перекувыркнувшись через голову, волк упал на траву и заскулил, извиваясь. Милован машинально посмотрел на морду карабина, которая должна была дышать пороховым дымком после выстрела но морда не дышала. Я что-то не понял, ты стрелял или нет? Кирсанов опустил оружие. Это Сарлык выстрелил. То есть как выстрелил? Что за ерунда? Смотри, это очень даже не ерунда. Широко раскрытыми глазами пастух стал наблюдать за тем, что называется самооборона монгольского Сарлыка. Задняя копыта, А домашнего этого дикаря страшное орудие самозащиты, как ядро из пушки бьет. Серый волк это знает, поэтому всячески избегает встречи с подобной пушкой. Но красный волк любитель нападения сзади. В разгаре атаки, в пылу и в азарте, зверь на какое-то мгновение теряет бдительность или просто-напросто переоценивает свои возможности. И тогда случается то что случилось минуту назад. Нападающий волк не успел увернуться от пушечного ядра и в тот же миг взлетел над сумрачной поляной, клацнув зубами и взвизгнув щенком. Копыта угодила в позвоночник зверя почти посередине. Красный волк с перебитым хребтом, перекувыркнувшись в воздухе, сунулся рылом в траву и заскулил, извиваясь, сверкая широким оскалом. Кровавая пена волною поперла, Вспухая возле передних дрожащих лап, Волк селился подняться, но не мог. И сарлыки застыли в то мгновение, И волчья стая замерла, Почуяв кипящую кровь. Тишина повисла над поляной, Только река в камнях над цаде старевела. Разгоряченные красные волки, Забывая о сарлыках, Медленно пошли к поверженному брату, постояли, обнюхивая, обернулись, мигая огоньками глаз. Волчица, командирша, последней подошла, лизнула кровавую пену и брезгливо отфыркнулась, будто отплюнулась. Потом, повернувшись всем корпусом, волчица непримиримо жесткими глазами посмотрела в глаза обреченному. Шкура на ее загривке стала подниматься рыжим веером. Волчица зарычала, давая, должно быть, команду, которую ждали. И через несколько минут от смертельно раненого волка, лежащего на траве, почти ничего не осталось. Покуда стая бешено в лоскуты рвала красного собрата своего Сарлыки успели отойти на безопасное расстояние. «Эх, какая шкура пропадает!» Вздохнул Лаврушинский, глядя, как шерсть красно-рыжей листвой закружилась в воздухе, оседая на прибрежные камни, на воду. «Тебе, как папуасу, шкура и бубен для полного счастья!» Лалай хотел закинуть карабин за спину, однако помедлил поднимая глаза. Черный ворон в небе появился, кругами прошел над поляной и, присев на сухостойну, покосился на голову растерзанного зверя. Жутковатый оскал смутно белел в сиреневых сумерках. Стая красных хищников, облизываясь, посидела на берегу. Волчица, собираясь продолжить пиршество, Сделала несколько шагов по направлению к сарлыкам, но вдруг остановилась, глядя на Лалая, взявшего оружие на изготовку. Кончик ствола окрысился огнем, и волчица успела отпрыгнуть. Пуля шаркнула по камню, высекая искры. Выстрел, особенно гулкий, пред вечернем покое, порождая округлое эхо, словно бы окольцевал окрестные горы и долы. И только тогда кровожадная стая, частично утолившая голод, нехотя ретировалась в таежный распадок. «Веселая ночка, ребята, предстоит нам сегодня», — подытожил Кирсанов, глядя на пустую отлетевшую гильзу, выдыхающую дымок.